Вот горизонт чист. Пожар уничтожил все. Птичка летит в дом. Глава 4. Переплавка, растворяясь в едином. Начало У вас пропало желание быть кем-то особенным в тот самый момент, когда вы, переживая горе или предаваясь тяжелым думам, испробовали эликсир уничижения. Господствующая культура приучила вас создавать некий образ и защищать его всеми возможными способами. Проект бесконечного самосовершенствования, подпитываемый ненавистью к себе и увенчанный реалиями человеческого существования, лишь укрепил иллюзию вашей отдельности от источника. Но сочетание духовной практики и трагических потерь положило конец такой игре. И вот вы с облегчением сдаетесь». Ваша капитуляция незаметна. Вы все еще заняты продвижением своей работы в социальных сетях и пытаетесь ограничить потребление углеводов, практикуете йогу и выбираете, что надеть. Но происходит это не от того, что вы в самом деле считаете себя личностью отдельной от всех других существ на Земле или от святого единства. Просто вы пришли к пониманию, что действующее эго является необходимым сосудом, где воплощается душа. Эго для вас больше не является проблемой, просто вы не воспринимаете его всерьез. Именно это его и раздражало раньше, если учесть его самомнение, но оно к этому привыкло. В молодости вы признавали высшую реальность за возлюбленного, развив при этом мощное влечение. На протяжении десятилетий ваши роли периодически менялись. Вы были искателем и были искомым. Со временем, в моменты полной тишины или невыносимой тоски Любящее и возлюбленный сливались в одно целое. Оставалась одна любовь. Такое характерное состояние напоминало пустоту, но при этом ощущалось как полнота. Вы пришли к пониманию, что не только все это время были связаны с возлюбленным, но что вы и есть искомые. Вы ожидали, что Бог станет той наградой, которую вы получите после всей этой трудной работы по его поиску. Но объект, который вы принимали за себя, не существует а значит и субъект, который вы называли богом, также нереален. Казалось бы, подобное озарение должно повлечь опустошительные последствия, но это не так. Это забавно. Посмеиваясь над космической шуткой, вы приступаете к работе. Вам предстоит строить храмы, разрабатывать учебные программы, сочинять сонаты, создавать стартапы. За свою невозмутимость вы заплатили сполна. Частые вспышки гнева полностью искоренили ваше личное мнение на этот счет. Многочисленные переплавки послужили причиной того, что вашим единственным выбором стала потеря формы. Кто знал, что растворение будет столь сладостным? Шакти. Демонтаж наших ложных структур — священная работа, неразрывно связанная с творчеством. Феникс возрождается из пепла. Воскресение не бывает без распятия. В индуистской мифологии Шакти является первичной энергией Вселенной. Она воплощение силы и могущества, проходящее через все творение, оживляющее и питающее все сущее. Все формы – это проявление Шакти. Она великая мать. Она источник, из которого берут начало все другие богини. Она тот пламенный растворитель, который порой спонтанно или в ответ на определенные духовные практики проникает к нам в душу и устраняет границы отдельного существа, восстанавливая наше важнейшее единство с высшим существом. Шакти — супруга Шивы, бога разрушения и преображения. Такие отношения никоим образом не подразумевают ее раболепие. Без шакти не может быть Шивы, они переплетены и взаимосвязаны. И если Шива представляет трансцендентную природу божественной реальности, то Шакти является имманентностью. Она — сила воплощения, сотворенная из плоти слова. Большой взрыв. Шакти — это не только движение, единого ко множеству. Она освобождает и от иллюзии разделения. Кундалини. Одна из излюбленных форм Шакти — кундалини. Она пребывает в тонком теле, свернувшись в виде змеи у основания позвоночника в корневой чакре. Духовные практики, например, медитация визуализация, дыхательные упражнения и распевание мантр, способны пробудить эту дремлющую жизненную силу. Подобно электрическому разряду, Шакти поднимается, излучая свет, раскручиваясь в каждой из чакр, пробуждая и освещая ее, и, наконец, прорывается через тысячелепестковый лотос верхней чакры. Таким образом, шакти сливается с шивой, чистым сознанием. Проявленное растворяется в непроявленном, а затем опять сходит в форму в этом вечно разворачивающемся космическом танце становления и растворения. И это не такое уж редкое состояние, как может показаться. Пробуждение кундалини, как и любой мистический опыт, наше неотъемлемое право. В течение жизни у нас бывают бесчисленные моменты, когда истово молясь или занимаясь искусством, пребывая в печали или предаваясь любви, мы естественным образом делаем шаг в сторону от своего пути и становимся чистым каналом, по которому течет первоначальная сила творения. Сила — это женского рода. Она творческая, необузданная, не обязана спрашивать разрешения, чтобы прорваться сквозь наше существо и нас использовать. В тантрической философии, где особо подчеркиваются наши отношения с Шакти и признается потенция кундалини, а не попытка преодоления телесного опыта, рекомендуется использовать энергию жизни для ускорения пробуждения. Некоторые переживания кундалини довольно яркие, и благодаря им на всю последующую жизнь мы приобретаем более широкий доступ к экстатическим состояниям. Другие же более ординарны. Да, они изменяют нас неким последовательным образом, однако они лучше вплетены в ковер наших дней, они стоят особняком как шоковые переживания. Моя подруга Дороти Уолтерс один из таких примеров спонтанного и полностью трансформирующего пробуждения Кундалини. Дороти преподавала в колледже английский язык и изучала проблемы женщин в Канзасе. Когда ей было 53 года, то безо всяких на то причин ее кундалини внезапно вознеслась, сметая прежнюю привычную жизнь и перенося ее на путь любовного томления и экстаза. Недавняя госслужащая, дама из академических кругов, превратилась в неистового мистика. Теперь ей за 90, но Дороти все еще отзывчива к страданиям мира и, по возможности, старается их облегчить. Она проводит дни, в основном сочиняя стихи, достойные великих мистических поэтов прошлого, Руми и Мирабай. Читая стихи Дороти, обращенные к возлюбленному, мы не только становимся свидетелями ее переживаний божественного единения, но и непосредственно участвуем в опыте любви. Преданность. Есть такие люди, например, великий индийский святой ним короли Баба, Последователи любовно называют его Джима Хараджи, которые представляют собой особо чистые каналы для Шакти, и одно их присутствие помогает каждому, кто находится рядом, пробудить сознание и открыть сердце. Мне не довелось увидеться с Джима Хараджи, но не было такого момента, когда он не служил для меня окном к Богу. Мне было всего 9 лет, когда культовая книга Рама Дасса «Будь здесь и сейчас» вышла в печать и связала этого удивительного святого из Гималаев с миллионами западных искателей. Среди них родители мои и моих друзей, мои учителя и соседи по микрорайону, где проживали представители разных культур. Так воспринимали Иисуса Христа другие люди. Это была священная земля, где они росли и по которой ходили. Пробный камень. Родительский дом. Незадолго до своей внезапной смерти 11 сентября 1973 года, мне тогда было 12, Джима Хараджи внезапно прекратил свою пожизненную практику записи «Рам-рам-рам» в маленьком дневнике и передал его одной из ближайших учениц — Ситхима, позже названной Матаджи, «Любимая мать». Он наказал ей повторять божественное имя. После его ухода стало ясно, что этим он давал знак. Сидхима должна продолжить его родословную и позаботиться о его учениках, храмах и религиозном воспитании. В продолжении многих лет Ма, индийские женщины, преданные Джима Хараджи, были вынуждены находиться в дальних комнатах его ашрамов, и прибывшие с Запада могли даже не догадываться об их существовании. Но они были там, за кулисами, заботясь о любой физической потребности Джима Хараджи, чтобы он мог заботиться о любой духовной потребности своих последователей снаружи. С присущими ей смирениями добродушием Матаджи распахнула объятия для обширной семьи Джима Хараджи после его ухода и встречала нас под своим кровом вплоть до собственной смерти в конце 2017 года. В октябре 2010 года, на девятую годовщину смерти моей дочери, Я совершила паломничество в ашрам Каинчи, в главный храм, где Джи Хараджи давал свой даршан — созерцание божественного в форме гуру паломником Запада в начале 1970-х годов, и где Матаджи еще жила в теплое время года. Этот ашрам расположен в предгорьях Гималая в самой северной части Индии. Он находится менее чем в 160 километрах от Нью-Дели, но чтобы добраться до него на машине потребуется 10 часов. Миновав впечатляющие горные перевалы, дорога спускается в долину Кумаон. Оказаться в Каинче — это все равно, что перенестись назад на тысячу лет. А быть рядом с Матаджи — все равно, что вернуться домой. После потери дочери мой жизненный путь стал для меня невыносим. Хотя прошло уже почти десять лет, я приехала сюда с измученной душой и разбитым сердцем. И дело было не в том, что Шри Ситхима обладала какой-то магической силой, способной меня исцелить, хотя это и возможно, или что она владела метафизическим видением, умеющим выходить за пределы этого мира, тоже возможно, или же что она щедро одаривала меня состраданием, этого она не делала. Все было проще. Она смотрела на меня с полным вниманием, и она видела настоящую меня. Именно это происходит, когда рядом находится полностью присутствующий в настоящем моменте человек. Такие люди видят тебя насквозь, а быть полностью видимым — редкая и преображающая вас удача. Мне кажется, что способность к подлинному присутствию, свойственная пробужденным существам, является свидетельством собственного уничтожения. Их отождествление с отдельным «я» растворилось в океане единого. Все, что осталось, — это чистое присутствие. Сидеть рядом с Матаджи и петь для нее, простираться у ее ног и следить за тем, как она делает пранам, поклоны перед храмовыми богинями, Всего этого было достаточно, чтобы мой скептицизм в отношении гуру исчез, и вместо него проявилось стремление к благоговению. Но самым подлинным и настоящим для меня в этой великой женщине была не преданность, какую она вызывала во мне, а ее преданность Джимахараджи. Шри Сидхима была для меня олицетворением отношений между гуру и его учеником, и свет этот можно было видеть и пробовать на вкус». Все в Матаджи указывало на Джима Хараджи. Все хорошее принадлежало ему, и всякое страдание давало шанс пройти по огненному следу напрямую в сад его любви. Умри до своей смерти. Мистики разных традиций обоих полов поют нам о радости сгорания. Но что сгорает? Наша привязанность к ложному о себе представлению. Иллюзия отдельности от божественного. «Умри до своей смерти», — говорил пророк Мухаммед, а также искусный учитель недуальности Романа Махарши. Руми говорил о блаженстве быть виноградной гроздью, которую давят, ибо она станет вином для возлюбленного, или о блаженстве быть горохом, который великий повар бросает обратно в котел, когда тот из него выскакивает. Поэтесса традиции Бхаки Мирабай воспевала безумную мудрость куропатки, глотающей горящие угольки из-за любви к луне. «Будучи представителями западного мира эпохи постмодернизма, мы делаем ошибку, отождествляя самоопустошение, известное как кинозис в христианской мистической традиции, с проблемой самоуважения. Стремление мистика стать ничем вызывает у нас оторопь. Как-никак мы упорно трудились и занимались терапией, чтобы прийти в себя от эмоционального насилия и вернуть себе устойчивое чувство собственной значимости». Семинары на тему сознания процветания и так называемый закон притяжения — успешно развивающийся бизнес. Мы пишем для себя крохотные утверждения, наклеиваем их скотчем на зеркало в ванной или помещаем в особую Божью шкатулку. Нас направляют, чтобы мы имели границы, и мы сами поощряем других иметь границы. Границы могут отгородить нас от святого единства и заманивать в ловушку иллюзорного опыта разделения. Может, все это лишнее? Пусть границы исчезнут. Путь мистика — это путь отречения, путь отмирания ложного «я». Только так может возродиться наше истинное «я», божественное «я», сияющее божественное существо, которым мы на самом деле являемся. И дело не в том, что прежнее «я» — наша личность, эго и истории, которые мы рассказываем о своей жизни, дурное или порочное. Когда мы обретаем чудесный дар взаимосвязи с единым, осознаем главную пустоту нашей индивидуальной идентичности, то представление о независимости становится куда менее убедительным. И это путь женственный, это путь соединения, путь скромных цветов. Иногда для соединения нужно умереть. Женщины-мистики относятся к этому нормально. Чем более пробужденными и доступными мы будем во всех аспектах нашей жизни, тем более элегантной и милостивой станет наша смерть. Мы приносим себя в жертву на тысячах алтарей, больших и малых, осмелившись вырвать своего возлюбленного из цепких когтей костной системы верований, чтобы снова сблизиться с единым. Мы идем на жертвы, возвышая женский голос и защищая мать-землю. Мы умираем каждый раз, когда наши дети сталкиваются с жестокостью или болезнью. Каждое предательство, разрушенная иллюзия или разрыв отношений — это смерть. Большинство мистических традиций твердят нам, что способ улаживания таких разрывов и определяет наш уход из этого мира. Уничтожение ложного «я» не обязательно должно быть жестоким, насильственным, болезненным. Таков мужской путь — вести войну со своими заблуждениями. Вместо того, чтобы сражаться за преодоление индивидуального эго, женщина-мистик чествует взаимосвязь. Мы можем признать нашу малость перед лицом устрашающего величия творения. Такой сдвиг в перспективе вовсе не означает, что мы не берем себя в расчет или что наши действия вовсе ничего не значат. Суть в том, что теперь мы можем расслабиться и постараться создать нечто прекрасное для огромного космоса, в котором мы живем. Не обязательно вершить великие дела. Лучше делать небольшие дела с большой любовью, заявила, перефразируя французского мистика XIX века Терезу из Лизье, мать Тереза Калькутская, гуманистка из века XX. Стремление Терезы сделать из повседневной рутины подношение во славу Господню характеризует все ее недолгое воплощение. Она называла себя скромным цветком в божественном саду, не важнее других и не менее прекрасной, чем любые другие. Быть простой маргариткой на божественной цветочной клумбе разве уже не прекрасно? Это настоящее благословение. Хотя Тереза была сторонницей духовной обнаженности, это вовсе не означало ее пассивности. Тереза культивировала в себе пробуждение каждой клеткой своего мужественного сердца. С тех пор, как она себя помнила, ей всегда хотелось быть святой. Ее детское желание сбылось. Мать Тереза умерла от туберкулеза. Она жестоко страдала физически и была опустошена святым сомнением и безумной влюбленностью в Бога. Обилие чудес, последовавших после ее смерти, в том числе спонтанные исцеления, пережитые теми, кто ей молился, и сопровождаемые ароматом роз, приписывается этой святой, известной своим смирением. Величие Терезы заключено в ее малости. Скромный цветок продолжает дарить пути красоту, напоминая о том, что мы должны раствориться в великом саду, где мы обретаем свое истинное бытие. Каждый раз, когда мы противостоим соблазну купить новую блестящую вещь или защищаемся от ложных обвинений, когда выбираем простоту вместо сложности или доброту вместо правоты, мы снимаем с себя еще один слой, отделяющий нас от сути любви. Кали. Подобно сияющей черноте божественной тайны, она играет через поросшую лотосом пустошь священного тела человека практикующий медитацию, сталкивается с ее силой в самом расцвете изначального осознания, а также внутри тысячелепесткового лотоса, что парит высоко-высоко над разумом. рампроса Господь Шива с благожелательным и дружелюбным видом лежит на спине. Ма Кали стоит у него на груди и вопит. Оба они находятся на поле битвы, и война окончена. Кали нанесла свой последний удар, Шива был ее верным и обычно молчаливым союзником. В одной из четырех ее рук все еще блестит меч. Другой рукой она держит голову врага. Две другие руки она протягивает в мудре благословение. Одна говорит «не бойся», а другая дарует благословение. Ее кожа истинно черная, ее волосы растрепаны в беспорядке, ее грудь обнажена, а юбка соткана из отсеченных рук. Кали — верховная мать, и в этой легенде Шива выступает в роли основы, которая ее поддерживает. Меч Кали пронзает иллюзию насквозь. Голова, которую она держит, — маска невежества, свободная теперь от рабства эго. Кожа богини — беззвездное ночное небо, таинственный переход от формы к бесформенности. Ее юбка соткана из кармы и ее преданных, добровольно ей поднесенной. Кали готова пойти на все ради освобождения своих любимых детей, и поэтому она поражает врагов скорби и заблуждения. Она съедает нашу чрезмерность и выплевывает нашу недостаточность. Вы устали быть мелочными и ревнивыми? Предоставьте это Кали. Вам действительно необходимо проснуться. Попросите Кали разбудить вас. Вы раздражительны и капризны, эгоистичны и инертны. Кали освободит вас от этого бремени. Обратитесь к ней. Ну же, ма, убери это препятствие и расчисти мне дорогу». Однако, со слов моего давнего друга и наставника Рама Дасса, еще одного женственного мистика в теле мужчины, не стоит быть легкомысленными. В 1960-е годы в Индии Рам удостоился прямой передачи учений через Кали от своего гуру Нима Карали Баба, Джима Хараджи. А уже в 1970-е с благословения Джимахараджи Рамдас принес на Запад практики, объединяющие традиционные индуистские ритуалы с современными западными духовными воззрениями. По сути, такой синтез напоминал смешение классических буддийских практик Тхеравады с западной психологией, что привело к зарождению американского движения осознанности. Рамдас учил меня. Все, что ты дашь Кали, она получит. А если ты еще не готова отдавать, она все равно придет и заберет свое. Ее меч разрубит тебя на куски, ее огонь превратит тебя в пепел. Вот как сильно Кали тебя любит. Но верно и обратное. Точно так же, как женское начало нельзя ограничить символами мягкости, Кали не является одной только неистовостью. В этой богине освобождающих нас изменений есть и изысканная нежность. Огонь не только обжигает, он размягчает и плавит то, что затвердело и застряло. Важно отметить, что богиню Ма -Кали чаще других божеств индуистской традиции воспринимают неверно. Мы подвергаем опасности сам процесс культурного усвоения, когда те из нас, кто принадлежит к доминирующим культурам, заимствуют символы и духовные практики из колонизированных обществ, до конца не понимая контекст или глубину их культурного значения. «Открывая себя Кали, нам надо сопротивляться побуждению ограничить ее рамками личных домыслов и западного взгляда. Культ Кали, традиционно восходящий к западной Бенгалии, обрел поклонников по всей Индии и за ее пределами. Кали — ничто иное, как сам Бог. Она — воплощение неукротимого милосердия и непреклонная божественная мать, неумолимая в своей любви и духовной жестокости». Сама иконография Кали красноречиво взывает к сердцам искателей из многих духовных слоев. А в наши дни, с их стремлением к женственности, в эти непримиримые хаотичные времена, она неожиданно стала привлекательной и для западной души. Анандама и Ма. Разыгрывая Лилу ребенка, жены и духовного наставника, она раз за разом проявляла различные аспекты матери. Спокойную безмятежность богини рассвета Умы, любовные наслаждения Радхи, игривой супруги Кришны, защитную свирепость Кали, дхармическое совершенство ситы и мистическую энергию Шакти, проявленного космоса. Рамдас аб анандама има. Когда мне было 16, я почти не сомневалась, что к 19 годам достигну просветления и была потрясена, что к 22 все еще не была полностью пробужденным существом. Теперь, когда мне уже за 50 и меня зовут учить дхарме, Я так и не достигла того положения, в котором хотела оказаться. Я и сегодня ловлю себя на том, что попадаю в дурацкие ловушки, которые эго так искусно для меня расставляет. Например, ощущение, что не могу насытиться или что мне всегда слишком много надо. По-своему, я нетерпима к неврозам других людей и склонна принимать все слишком близко к сердцу. Отдельное «я» — это розыгрыш, на который я вечно покупаюсь. Примером совершенно пробужденной женщины, которую я всегда держу в голове, стала для меня индийская святая XX века Анандама и Ма, мать, пронизанная блаженством. Она пробудилась от сна об отдельном «я» и отбросила свое эго. Ма была без ума от Бога. Она нередко впадала в иступленный экстаз, а когда не была в трансе, то делилась божественной мудростью, воспринимая каждого паломника и преданного именно на том месте, которое они занимали в диапазоне пробуждения. Она напрямую постигала их души и находила идеальное решение их специфических душевных загадок. Нет ничего плохого, скорее, есть много правильного в том, чтобы ориентироваться на определенных пробужденных людей, как, например, и состояние сознания, к которому мы стремимся. Проблема здесь кроется в наших заранее продуманных представлениях, что означает быть пробужденным. «Я никогда не стану анандама-има», Я живу в другое время и выросла в другой культуре, а не в той, что воспитала эту величественную женщину. Но на свой лад, так же, как и вы на свой, я уже навсегда являюсь воплощением божественной мудрости. Нет, я вовсе не отождествляю свое маленькое невротическое «я» с воплощением божественной матери. Я отождествляю себя со своим истинным «я», и, говоря с вами, говорю именно с вашим подлинным «я». Я пришла к пониманию факта, что проблема состоит не в наших многочисленных несовершенствах, а в наших представлениях о совершенстве. Страдание вызывает не наша привязанность к тому, что люди думают о нас, а наше суждение о том, будто есть что-то неправильное и плохое в нас самих. Другими словами, нам стоит трудиться не над тем, чтобы стать менее человечными, а над тем, чтобы наоборот стать настолько человечными, насколько это вообще возможно в любой данный момент. Я могу быть надменной или жить в нужде и в то же время любить Бога с каждым вздохом моего тела. И могу быть достойной безусловной любви Бога, потому что на самом деле я и есть та самая любовь. То же самое относится и к вам. Ананда и Ма входит в мой список женщин-мистиков, чье воздействие на эго поистине разрушительно, и я обожаю их за это. Когда в возрасте 26 лет после многолетней интенсивной духовной практики произошло ее спонтанное пробуждение, она инициировала саму себя, одновременно играя роль и гуру, и ученика. Она не поклонялась только одному божеству, исключая всех остальных. Она использовала религиозные формы только как средство превосхождения формы как таковой. Она отказалась от секса с мужем, и он стал ее первым и пожизненным учеником. Иногда она вела себя хаотично, сплетала руки в непонятных мудрах или падала в обморок, а иногда из ее уст потоком исходили поучения, полные возвышенной мудрости. Она не была сторонницей каких-то определенных практик и приветствовала всех людей, независимо от касты и духовной традиции. Она была иконоборцем и одновременно истово преданной. Она не делала различий между полами и при этом была в полной мере воплощенной женщиной. Я думаю, что все-таки хочу быть Ананда майма, чтобы говорить ясные и мудрые слова и развенчивать правила приличий. Я хочу накладывать на себя взыскание и хочу сдаться единому. Я хочу исчезнуть и одновременно продолжать приносить пользу нашему пылающему миру. Поэзия пустоты. В одной руке я держу факел, в другой — ведро с водой. С этими вещами я собираюсь поджечь небеса и потушить пламя преисподней, дабы путешествующие к Богу могли разорвать завесы и увидеть подлинную цель – Рабия. Рабия Аль-Адави Аль-Басри была суфийским мистиком VIII века. Она освободилась из плена и жила, как святая отшельница в Аравийской пустыне. Рабия родилась в очень бедной семье и после смерти родителей была продана в рабство. Несмотря ни на что, тяготы плена не стали препятствием для ее любви к Божественному целиком поглощенная страстным желанием встретиться с Аллахом, Рабиа умудрялась проводить дни в физическом труде, а ночи в молитве. Однажды ночью ее хозяин проснулся от крика, доносившегося с крыши дома. Взобравшись по лестнице, чтобы разобраться, в чем дело, он увидел свою служанку Рабиа, которая, покорно прижавшись лбом к земле, взывала к Богу. Она была окутана сияющим полем, которое становилось тем ярче, чем упорнее она молилась. Когда она подняла голову, из ее глаз, казалось, посыпались искры. Воздух вокруг дрожал от божественной любви. «Как я могу держать в плену такое существо?» — смутился хозяин. И на утро он вызвал женщину, которую отныне считал святой, и сделал ей предложение. «Ты можешь либо остаться здесь и посвятить свою жизнь молитве, и все мои домочадцы будут тебе прислуживать, либо ты можешь быть свободной и идти, куда пожелаешь». Рабио направилась в пустыню. Дело было не в том, что Рабия занималась покаянием или самобичеванием, желая расплатиться за какой-то свой проступок. Она вовсе не собиралась исчезнуть в пустыне ради этого. Ее полное отречение жизни была наполнена чистой и лучезарной любовью. Ее единственной целью было сойти со своего пути, чтобы добраться до Бога. Рабия воплощала собой суфийский путь Фана, уничтожение отдельного Я, ведущего к Бака, единению с Божеством. Будучи превосходным учителем и утонченным поэтом, Рабия привлекла к себе внимание множество духовных искателей, и они последовали за ней в пустыню, чтобы внимать ей, сидя у ее ног. Но она прогнала их прочь. Ее личность была настолько яркой, что многие мужчины, подчас богатые и влиятельные, захотели на ней жениться. Она подняла их на смех. С камнем вместо подушки и разбитым кувшином, в котором иногда было немного воды, а иногда и еды, Раби бродила по бесплодной местности, восхваляя единого, кто выше всех имен. «Я вся извелась, наблюдая. Никто и никогда не нашел этого, как не старался. Я растаяла в нем и пришла домой, где каждый кувшин полон, но никто не пьет». Под конец жизни Рабия достигла состояния отсутствия «я», и все ее устремления ушли, как вода в песок. В чем тут тайно хотели знать люди. Как случилось, что ты повстречала возлюбленного и живешь с ним здесь? Вы знаете все о том, как, — отвечала Рабия. Я знаю, как обходиться без «как». Для более углубленного понимания. Как и многие другие великие мистики, индийский учитель XX века Романа Махарши пережил предсмертный опыт, который привел его к спонтанной самореализации. Не болезни, ни увечья привели его к этому священному порогу. Это был эксперимент сознания. Он самостоятельно проводил радикальные исследования, подробно представляя собственную смерть и обращая внимание на то, что остается, когда отождествляемое с самим собой отпадает. Он осознал, что мы — это не одно только тело. И мы больше, чем наша личность, что существует некий пребывающий дух, который претерпевает, что остается любящий свидетель, подлинная самость. Примите любимую позу для медитации и задайте себе следующий простой вопрос. Кто я? Культивируйте любопытство и открытость ума. Вы должны быть готовы счищать чешуйки искусственного самоопределения и шагнуть глубже. Я женщина. Нети-нети. Не нет, это не то. Я мать, дочь, возлюбленная. Нети-нети. Нет. Я активистка, артистка, врач, пекарь. Нети-нети. При этом вы не отрицаете, что любите печь хлеб, либо танцевать до упаду, или что вас беспокоят выбросы углекислого газа и образование ваших детей. Поступая так, вы исчищаете чешуйки дуалистического сознания, чтобы вернуться к подлинной, основной, обширной и свободной природе. Находясь в этом месте из его светящейся пустоты, вы целиком погружаетесь в жизнь, не будучи отброшенными прочь.